На мое счастье, бывшее на мне священное деяние отшельника удержало в границах супругу нескольких мужей. Она чуть было на меня не набросилась. — О, преподобная госпожа! — воскликнула рыдая старушка. — Вы не знаете, что моя невестка хотела послать к молодой девушке служанок, чтобы избить ее и изуродовать? И как только смогла она это придумать, такие знатные люди, как мы, такие поступки? Мы будем навсегда опозорены. Тут помочь я ничем не могла. заявил что наступил час моей вечерней медитации, я попросила проводить меня в Ханг-Ханг, молельню ламы, любезно предоставленную мне на ночь. Когда я поднималась, мне на глаза попался младший сын. Восемнадцатилетний парень, муж номер четыре. Он сидел в темном уголке и смотрел на свою благоверную с легкой, как мне казалось, злорадной улыбкой. «Подожди, моя старушка», — говорила эта улыбка, «не думай, что так легко отделалась. Ты еще у меня получишь». Мы ехали не спеша от деревни к деревне, ночевали у селя, не разбивая лагеря. Я не старалась скрывать свое происхождение, как это делала в дальнейшем во время путешествия в Лхасу. Но, по-видимому, никто не принимал меня за иностранку или же не придавал этому обстоятельству никакого значения. Мы проезжали мимо Гомпа-Патур, оказавшимся мне огромным по сравнению с монастырями в Секиме. Однажды мы получили приглашение от одного из монастырских чиновников, устроившего в несколько мрачном покое для нас и нескольких служителей культа великолепные угощения. За исключением архитектуры тяжеловесных в несколько этажей зданий мы ничего нового не увидели. Несмотря на это, мне было ясно, весь ламаизм в Секиме — лишь бледное отражение тибетского. Прежья смутно представлял себе, будто по эту сторону Гималаев страна совсем не тронута цивилизацией, но теперь начинала понимать, что напротив. Именно здесь мы имеем дело с вполне просвещенным народом. Река Чичу неповерно разлилась от дождей и талых снегов, и ее трудно было перейти вброд, несмотря на помощь троих туземцев, переправивших на другой берег одного за другим всех наших животных. За Кумой, рассказами одного из слуг, я надеялась устроить у горячих источников баню и разбить чудесный лагерь на теплой земле. Но мы так и не добрались до этого рая. Внезапно налетевший шквал заставил нас поспешно покинуть лагерь. Сперва нас избил град, потом пошел снег, такой густой, что очень скоро мы уже проваливались в него по щиколотке. Ближний ручей вышел из берегов и затопил лагерь, и вместо вожделенного отдыха в тепле Мне пришлось провести эту ночь, стоя на крошечном островке, оставшемся относительно сухим среди моря грязи, залившего мою палатку. Несколько дней спустя на повороте дороги, проезжая мимо валявшегося в пыли пьяницы, я подняла глаза и была потрясена неожиданно открывшимся видением. Уже в глубейшем свете угасающего дня Выселилась белая громада монастыря Ташелхумпо, увенчанная золотыми крышами, на которых догорали последние отблески заходящего солнца. Наконец-то желание мое исполнилось. Мне пришла в голову не совсем обычная мысль. Вместо того, чтобы искать пристанище на одном из постоянных дворов города, я послала слуг к ламе, ведавшему приемом монахов-посетителей или учеников, уроженцев провинции Кхам.